Глава 16. Утро следующего дня началось для меня рано. Я тщательно готовилась к первому рабочему дню. Очередной резкий поворот в моей жизни. Не слишком ли их много в последнее время? Надела летний бежевый костюм. Прямая юбка, пиджак с накладными карманами. Вырез под горло. Все строго, сдержанно, элегантно. Модель, естественно, моя. Чулки телесного цвета, туфли лодочки. Да, офисным планктоном я еще не была. Посмотрела в зеркало и осталась собой довольна. Длинные русые волосы гладко зачесала и собрала на затылке. Макияж естественный, почти незаметный. Истинная леди, как ни крути. Просто красавица. А Егор придурок, что так повел себя со мной. Партию он себе ищет подходящую. Ну-ну. найдет богатую силиконовую диву с губами-варениками. И пусть радуется. В отделе кадров меня уже ждали. Документы оформили быстро. Тут же сделали фотографию и через четверть часа выдали пропуск. «На заводе работают с 8 утра. Рановато. Но мне не привыкать. К половине девятого я уже сидела в приемной Полонского. Там собралось много народа. Все ждали начала планёрки. Секретарша вышла от шефа. Проходите. Просторный кабинет с длинным дубовым столом. Окна в пол. На стенах современные абстрактные картины. Много больших цветов, как в оранжерее. Монстера, фикус. Ещё что-то с большими листьями. Роскошно. Богато. Удобные чёрные кожаные кресла». Я скромно устроилась с краю. Начала рассматривать сотрудников, в основном мужчины, много молодежи, но есть несколько человек явно пенсионного возраста видимо, опытные специалисты. Дверь открылась, и стремительно вошла молодая женщина. Я сразу узнала ее. В кофейне Полонский называл ее Ольгой. Именно ее светлый костюм от Прада пострадал от зеленого чая. Ольга Игоревна, вы опоздали. Строго заметил Полонский. Это недопустимо. «Прошу простить», — разбирала договоры. «Очень много работы. Я просто разрываюсь. Подготовка к фестивалю отнимает массу времени. Я физически не успеваю делать все одновременно». «Это не повод опаздывать». Ольга обвела взглядом кабинет. Остались места только в конце стола. Она скривила недовольную физиономию и села напротив меня. Наши взгляды встретились. И тут Ольга меня тоже узнала. Такого изумления на лице я еще никогда не видела. Изумление сменилось досадой. Я приветливо улыбнулась ей. Ответной реакции не последовало. Да я ее и не ожидала. «Всем доброе утро», — начал Полонский. «Для начала позвольте представить вам нового сотрудника. Прошу любить и жаловать. Вероника Андреевна Николаева». Я поднялась. «Добрый день. Рада, что буду работать в вашем коллективе». «С сегодняшнего дня Вероника Андреевна моя помощница и правая рука. Она будет заниматься подготовкой изделия к выставке на фестивале. Вы жаловались, Ольга Игоревна, что очень загружены». Так что я снимаю с вас дополнительную нагрузку. Теперь вы будете заниматься только своими прямыми обязанностями. Простите, Марк Анатольевич. Поднялась из-за стола Ольга, изящно прогнувшись в талии. Вы меня не так поняли. Я не жаловалась, просто сказала, что сложно совмещать одно и другое. Все, я так понял. Отмахнулся от нее Полонский. С этого момента сосредоточьтесь на основной работе. У вас больше не будет отговорок, что вы не можете разорваться на части. Ольга прикусила язык и опустилась в кресло. Она коротко взглянула в мою сторону, и я поняла, что одного врага на новой работе уже нажила. После планерки Полонский лично проводил меня в отдел продаж. «Это наш новый сотрудник, моя помощница Вероника Андреевна». «Представил меня он. Пока будет сидеть тут. Надеюсь на вашу доброжелательность. Если есть что-то, будет непонятно. Помогите, подскажите. На сегодня, Вероника Андреевна, вам надо сверить списки экспонатов, проверить, в каком они состоянии» осматривайте каждый камень, внимательно проверяйте закрепы, ищите огрехи в изделии. Все должно быть идеально. После обеда у нас гость из Израиля, господин Лейфер. Для него подготовьте изделия с уральскими самоцветами. Он будет выбирать модели для своего магазина в Тель-Авиве. Полонский показал мне на пустой стол. Пока располагайтесь тут и ушел. А я осталась знакомиться с сотрудниками отдела. Их было четверо. Две женщины лет сорока. Анна Валерьевна, начальница, и Светлана Игоревна, ее правая рука. Еще одна, чуть постарше меня, Катя, и совсем молодой парнишка. Он сразу приступил к делу. Я Дмитрий. Сейчас пойдём в хранилище, это в цокольном этаже. Он протянул мне белые перчатки. С украшениями мы работаем только в них, чтобы не повредить изделия. Женщина отнеслись ко мне настороженно. Впрочем, я давно заметила, что новичков почему-то не любят именно женщины. И в школе, и в институте, и на работе. Но мне все объяснили и показали. Уже через час я поняла, что от меня требуется и как надо искать дефекты в украшениях. В обед я встречалась с Ларисой в кафе. Вышла из административного здания. Зной плотно окутал меня. Лето в этом году жаркое. Шла через территорию завода и наслаждалась. Много зелени, настоящий парк. Меня обогнали Полонский и Ольга. Они направились к припаркованному на стоянке автомобилю Марка. «Поедем с нами, пообедаем и обмоем твой первый рабочий день в фирме». Полонский тронул меня за локоть. Да он совсем рехнулся. Сам с бабой. Да еще и меня тянет в компанию. Ольга натянуто улыбнулась и оскалила зубы. Она тоже была не в восторге от идеи своего босса. «Нет, спасибо. У меня встреча», — отказалась я. Интересно, чем Марк думает? И думает ли вообще? Отлично провела время с Ларисой. Уж точно лучше, чем рядом с Марком Анатольевичем и его любовницей. А то, что у них служебный роман, я уже не сомневалась. И завтракают вместе, и обедают. Только что мне за дело до этого? Лариса меня расстроила. Кривошеева велела передать, что ждать деньги за аренду будет две недели, не больше. А потом распорядиться моей коллекцией по своему усмотрению. И что делать? Я же только на работу устроилась. Придется или у родителей денег просить, или по друзьям собирать. А отдавать потом как? Тоже частями. Есть от чего призадуматься. Ближе к вечеру меня вызвали в кабинет Полонского. Кроме него, там уже было пятеро сотрудников, в том числе Ольга. Как я поняла, она отвечает за составление договоров. На длинном столе стояли микроскоп, весы в большом стеклянном футляре и еще какие-то приборы. Над ними колдовал пожилой мужчина. Принесли украшения и камни для показа гостю из Израиля. темно синие фирменные футляры тоже разложили на столе. Такое количество драгоценных камней я видела только в оружейной палате. «Что нравится больше всего?» Спросил Полунский. «Глаза разбегаются», — призналась я. «Мне нравятся необычные огранки. В форме сердца интересно смотрится». Я показала на крупный темно красный камень. Это гранат. Недорогой камень. Но если он крупный, то его цена может достигать очень приличной суммы. Как, например, у этого. Господин Лейфер появился в кабинете минута в минуту. Точность, вежливость королей. Он долго рассматривал изделия. Вертел их и так, и сяк. Смотрел на них через микроскоп. Что-то обсуждал с Полонским. Лейфер выбрал не только ювелирные изделия, но и отдельные камни. Особый интерес у него вызвали гранаты. Красивые камни с глубоким цветом, загадочные, страстные. Мне они тоже всегда нравились. Давно хотела приобрести себе колечко и серьги с гранатами. Покупатель оказался дотошным. Задавал много вопросов. Я пока только наблюдала за происходящим и подавала футляры, когда меня об этом просили. Пожалуй, это все. Лейфер удовлетворенно потер руки. Перед ним на темном бархате лежали изделия, которые он выбрал. Отлично, тогда начнем подписывать договоры. Кивнул Полонский и сделал знак Ольги. Она подошла к шефу, положила перед ним заранее заготовленные документы. Мы закрыли футляры. Сотрудники сняли перчатки, я тоже. Все, можно вернуть футляры в хранилище. Там их еще раз проверят уже другие работники. Лейфер на мгновение задумался: Пожалуй, я возьму еще несколько гранатов. Разумеется. Марк Анатольевич сделал мне знак подать футляр с гранатами. Я положила коробку на стол и раскрыла ее. Забыла надеть перчатки. Думаю, как новичку мне это простительно. Не вижу граната с огранкой в форме сердца, удивленно заметил покупатель, обращаясь к Полонскому. Очень интересный экземпляр, дорогой, но я его все же возьму, обратил на него внимание, но где он? Был тут, уверен. Да, он был тут, помрачнел Марк. Осмотрите пол, возможно, вы уронили камень, обратился он к нам. И осторожно, не наступите на гранат. Камня нигде не было. Если это шутка, то очень неудачная». Полонский обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Где камень?» Мы молча переглянулись. Еще раз осмотрели пол, стол, проверили все футляры. Может, по ошибке положили не в ту коробку? Нет. Нигде его нет. Он не мог пропасть из комнаты. Никто отсюда не выходил. Значит, будем искать. И обыскивать, если понадобится. Марк Анатольевич с трудом сдерживал гнев. «Можно посмотреть видеозапись», — предложила я. Она не ведется, когда тут покупатели, пояснил Полонский. Я подняла глаза к потолку и увидела, что красный огонек на видеокамере не горит. Гость должен чувствовать себя комфортно. Мы доверяем нашим клиентам. Итак, ищите, ищите, чего стоите, как истуканы. Гранат исчез. Полонский терял терпение. Никто не выйдет отсюда, пока не найдется гранат. Итак, подходите к столу и вынимайте из кармана все, что там у вас есть. Резко обратился он к сотрудникам. Не заставляйте меня вызывать охрану. Спрашиваю последний раз. Никто не хочет добровольно вернуть камень. Ответом ему была тишина. Мы подошли к столу. У меня в кармане лежала флешка. Мне на нее скинули каталог изделий, которые будут участвовать в показе на фестивале. Запустила руку в карман, чтобы достать флешку, и нащупала что-то небольшое и холодное. Я уже знала, это пропавший гранат. Откуда он в моем кармане? Вынула руку. Разжала ладони. На ней рядом с флешкой, алой искрой вспыхнуло драгоценное сердце. «Вот и нашлась пропажа», — констатировала Ольга, расплывшись в улыбке. Добровольное признание смягчает вину. «Я не знаю, как камень попал ко мне. Я не брала его». Он сжег мне руку, словно это я украла гранат. «Тем не менее, он оказался в вашем кармане», — заметил один из сотрудников. «Надо вызвать полицию и снять с камня отпечатки пальцев», — произнес другой. «Да». «Это будет правильно», — кивнула Ольга. «Пусть они разбираются». У меня противно похолодело внутри. «Ну почему? Почему мне так не везет? Что за черная полоса в жизни? И что мне теперь делать? Как доказать, что я не брала этот треклятый камень?»